Текст 7. «И видел я Отца Небесного, и говорил с ним, и говорил он, «Сын мой, я Создатель мира, Создатель человека, где человек создан, как и я, самого создался, в свете идеи моей». Я говорю сейчас слова, в которых свет души моей, души твоей и свет души каждого человека. Твой путь – это создание пути света для всех. И я поддерживаю твой выбор по созданию структуры пути света, где свет, идущий от человека, идет от меня в виде знаний, а от человека – светом, где знания ему даю я. На этом пути ты выбираешь идею развития, духовную структуру, где ты, как и каждый человек, соединен с душой Бога. Как только ты откроешь вата мира и войдешь в них, ты соприкошнешься со светом души Бога где ты познан собой на основе знаний света души Бога, где в твоей душе свет Бога, как и Бог, создающий ячейку души как и человек с Богом душе, который Бог обучает, и в ней душе создает ячейку. Познающий свет познает слова мои, познает душу свою, как и ячейку души, и будет, как ты, напрямую создавать ячейку души. «Открывал я врата в том месте, где был свет мира, и знал я это место, и видел, и вижу». Где есть начало мира? Начало мира – это свет души Бога. И видел я Отца Небесного, видел свет вокруг, и все свете видел мир и душу свою, а в душе своей – ячейку души, где Бог создавал, и я создавал вместе с Богом ячейку души своей, как и каждого человека. И видел я душу Бога, и в душе Бога видел себя, как я в душе Бога создаю ячейку души, своей души по воле Бога и видел я бесконечность в эти мира и в бесконечность я видел знак, состоящий из двух сфер, соединенных между собой. В первой сфере я видел, как Бог создавал ячейку души моей, моей душе, но я создавал вместе с Ним. В другой сфере я видел свет души Бога, в которой я, научившись у Бога создавать свет, создавал ячейку души вместе с Богом. Я посмотрел на бесконечность и услышал голос Отца. «Сын мой, посмотри на меня! Сын мой, посмотри на меня! Сын мой, посмотри на меня!» Я смотрел на отца и видел его. И говорил отец, между нами простирается бесконечность, и в ней находится созданные структуры света души. И видел я очень большой поток света, обволакивающий наши тела. Он был как ласковый небесный ветер, касался физического тела и распространялся далее. Я также видел процесс образования колец света вокруг Бога и меня. Эти кольца соединялись между собой в виде сфер и в виде знака бесконечности. Таких сфер у Бога было 9 и у меня 9 и были они соединены, и читал я слова внутри каждого знака и соединенной сферы. В верхней сфере было слово «Христос», в месте соединения «Дух Христа», в нижней слово «Хромосома». В округ я видел много света, структуры в виде сегментов и слова «Спас, Спас и Спас». Эти структуры начинали обвиняться вокруг центра бесконечности и выглядели подобно световому цветку. Верху цветка я видел яркую световую точку, видел, как строится кристалл света и как поток света идет сверху. И говорил отец, каждый пришел ко мне через дух сына моего, каждый говорит со мной, как сына моим, каждый человек, несущего свет, я слышу. Я заключу с тобой договор, духовный договор на создание тобой, сын мой, ячейки как структуры, ячеек души так как ты будешь нести Слово Мое в свете Моем, где ты создаешь по Душе своей, где ты созидаешь по Духу Своему, где ты спасаешь, осознавая путь свой, как путь каждого человека. Я даю тебе время на понимание и создание ячейки души. И благодарил я Отца Небесного за знание, которое Он дает каждому человеку. И было создание.